Я тебе зятёк Терентия дам, он потише будет, гляди, только не перекармливай. Хотел потапать тебе, да он норовистый, узду грызет, хамит. Так, тут козляки, этих вон на мясо держу, этих на шерсть.